Глава 6. Форт Геркулес. Выйдя из поезда в Гараване, путешественник в любое время года словно оказывается в саду Геспирит, чьи яблоки разожгли вожделение победителя, немейского чудовища. Но несмотря даже на бесчисленные лимонные и апельсинные деревья, которые стоя вдоль дорожек, возносят в ароматный воздух над оградами свои солнечные плоды, «Мне не пришла бы на ум древняя легенда о сыне Юпитера и Алкимены, если бы все здесь не напоминало о его славе и путешествии на этот чудесный берег». Рассказывают, что финикийцы, привезя своих пенатов под сень этих скал, где впоследствии обосновалось семейство Гримальди, назвали здешнюю маленькую гавань, а также гору, мыс и полуостров на этом побережье именем Геркулеса, своего божества. Мне же, однако, кажется что так они назывались и раньше. Древние боги, уставшие от белой пыли дорог Лады, не могли найти места для отдыха более прекрасного, теплого и благоуханного, чем это. Они-то и были первыми туристами на ривьере. Сад Геспирит находился именно здесь, и Геркулес приготовил это место для своих товарищей Салимпа, убив злого стоглавого дракона, который желал один владеть всем лазурным берегом. Поэтому мне сдается, что найденные несколько лет назад в красных скалах кости Элефасантикос, древнего слона, принадлежали на самом деле этому дракону. Выйдя из здания вокзала, мы молча дошли до берега, и тут нашим глазам открылся величественный силуэт укрепленного феодального замка, стоящего на полуострове Геркулеса, который из-за произведенных на итальянской границе работ уже 10 лет как перестал, увы, быть, собственно, полуостровом. Косые лучи солнца падали на стены древней квадратной башни, и ее отражение в море сверкало, словно броня. Башня напоминала старого часового, который, помолодев, в солнечном блеске, сторожил гораванскую бухту, похожую на лазурный серп. По мере нашего приближения яркие отблески постепенно гасли, светило за нашей спиной опускалось горным хребтам, На западе с приближением вечера отроги уже закутались в свою пурпурную шаль, и когда мы вошли в замок, он оказался только зловещей, грозной тенью. На первых ступеньках узкой лестницы, ведущей в одну из башен, мы увидели женщину с прелестным бледным лицом. Это была жена Артура Ранса, очаровательная и ослепительная Эдит. Я уверен, что ламмермурская невеста не была бледнее в тот день, когда молодой черноглазый иностранец спас ее от свирепого быка. Однако Люси была голубоглаза и златоволоса. О, Эдит, ах, если вы ходите выглядеть романтической героиней в средневековом окружении, принцессой, далекой и туманной, страдающей и печальной, нельзя иметь такие глаза, миледи. А ваши локоны чернее вороного крыла». Цвет этот вовсе не ангельский. Разве вы ангел, Эдит? Разве вы и в самом деле так томны? Правдива ли кротость ваших черт? Простите меня, Эдит, за все эти вопросы, однако, когда я увидел вас впервые и был обманут нежной гармонией вашей легкой фигурки, застывшей на каменной ступени, я проследил за взглядом, брошенным вами на дочь профессора Стенджерсона и заметил в нем такую жесткость которая являла странный контраст с вашими приветливыми речами и беззаботной улыбкой. Голос этой молодой женщины, безусловно, очарователен. Ее грация неподражаема, ее жесты гармоничны. Когда Артур Ранс нас знакомил, она отвечала весьма просто, приветливо и радушно. Мы с Рультобилем, из вежливости, а также желая сохранить свободу передвижений, заявили, что можем жить в другом месте. С прелестной гримаской, пожав плечами, Она сказала, что комнаты для нас приготовлены, и заговорила о другом. «Идемте же. Идемте. Вы еще не видели замка? Сейчас я вам все покажу». «Нет. Волчицу покажу в другой раз. Здесь это единственное печальное место. Как там мрачно, темно, холодно. Оно внушает страх. Я обожаю, когда мне страшно. Ах, господин рультабиль вы мне станете рассказывать страшные истории, не правда ли?» С этими словами... Очаровательная хозяйка в белом платье проскользнула мимо нас. Двигалась она как актриса. В этом восточном саду на фоне старой грозной башни и увитых цветами хрупких арок разрушенной часовни она была чудо как хороша. Мы пересекли просторный двор, столь обильно украшенный повсюду травами и цветами, кактусами и алоэ, кустами лавровишни, дикими розами и маргаритками, что казалось вечная весна нашла себе пристанище в этом замковом дворе, где когда-то собирались воины, отправляющиеся в поход. Двор, отчасти от того, что был открыт всем ветрам, отчасти из-за человеческого небрежения, превратился в прекрасный дикий сад, за которым хозяйка почти не ухаживала и даже не пыталась придать ему былой вид. Среди всей этой благоухающей зелени виднелся изящнейший образчик старинной архитектуры. Представьте себе безукоризненную арку в стиле пламенеющей готики, воздвигнутую на фундаменте романской часовни. Увитые плющом и вербенной столбы устремляются из своего благоухающего укрытия вверх и завершаются на фоне лазурного неба стрельчатой аркой, которая, кажется, ни на что не опирается. Крыши у часовни уже нет, стен тоже, остался лишь этот кусочек каменного кружева, держащийся в вечернем небе чудесной прихотью равновесия. Слева от нас возвышалась громадная и мощная башня XII века, которую, как сказала миссис Эдит, местные крестьяне называют волчицей, и которую не пошатнули ни время, ни люди, ни мир, ни война, ни пушки, ни бури. Она все такая же, какой увидели ее в 1107 году грабители Сарацины, завладевшие островами Лерен, но бессильные против замка Геркулес. Такой же ее видел и Саладжери со своими... Генуэзскими пиратами они захватили тогда форты, даже квадратную башню и старый замок, но защитники крепости взорвали куртины, связавшие волчицу с другими укреплениями, и она продержалась, пока не пришли на выручку провансальские сеньоры. Ее-то и выбрала миссис Эдит для жилья. Но оставим осмотр замка и перейдем к людям. Артур Ранс, к примеру, смотрел в эти секунды на госпожу Дарзак. Они же с Рультабилем Казалось, были где-то далеко. Господин Дарзак обменивался с господином Стенджерсоном ничего не значащими замечаниями. На самом деле, всеми этими людьми владела одна мысль, но они молчали. И если и говорили, то обманывали самих себя. Мы подошли к патерне. А это место мы называем Садовой башней. Отсюда открывается вид на весь форт, на замок, на южный и северный берег. Смотрите! С детской непосредственностью воскликнула Эдит, и вытянула вперед руку, на которой висел шарф. «Тут у каждого камня своя история. Если вы будете вести себя хорошо, я расскажу». «Как весела Эдит», — пробормотал Артур Ранс. «А вот я ничего веселого тут не вижу». Пройдя через патерну, мы оказались в другом дворе. Перед нами выселся старинный Дон донжон. Выглядел он и в самом деле внушительно. Донжон был высокий и квадратный, поэтому его называли еще и квадратной башней. А поскольку башня эта находилась в самой важной стратегической точке, она носила еще одно название — угловая башня. Стены этого самого мощного из всех оборонительных сооружений замка выше и толще, чем в остальных местах. Их начинали складывать еще колонны Цезаря. «Внизу», — продолжал Эдит, — «в противоположном углу стоит башня Карла Смелого». Ее называют так, потому что именно он приказал ее воздвигнуть, когда потребовалось укрепить замок против артиллерии. О! Я ведь очень ученая. Старый Боб устроил в ней кабинет. Жаль, мы бы там сделали прекрасную столовую. Но старому Бобу я ни в чем не могу отказать. Старый Боб — это мой дядюшка. Еще когда я была маленькая, он требовал, чтобы я его так называла. Сейчас его здесь нет. не пять назад он уехал в Париж и вернется только завтра. Поехал сравнивать древние кости, найденные им в Красных скалах, с экспонатами Парижского музея естественной истории. А вот и каменный мешок. Эдит указала на обычный колодец посреди двора, который она называла каменным мешком только по романтичности своей натуры. Над колодцем, словно женщина над фонтаном, стоял эвкалипт с гладким стволом и безлистыми ветвями. Пройдя во второй двор, мы, во всяком случае я, потому что руль становился все более безразличным и ничего не видел и не слышал, мы лучше поняли расположение форта Геркулес. Поскольку оно играло весьма важную роль в событиях, которые разыгрались почти сразу после нашего приезда в Красные скалы, я помещаю здесь для читателей общий план форта, начерченный позднее самим Рультабилем. Замок был построен в 1140 году владельцами Мартолы. Чтобы совершенно изолировать его от суши, они сделали из полуострова остров, перерезав тоненький перешеек, связывавший его с берегом. На самом берегу они построили Барбакан, полукруглую башню, предназначенную для защиты подступов к подъемному мосту и двух входных башен. Сейчас от Барбакана не осталось и следа. Шли века, и перешейк снова появился на своем месте, подъемный мост сняли, а ров засыпали. Стены форта повторяли очертания полуострова, имевшего форму неправильного шестиугольника. Они стояли прямо на скалах, которые кое-где нависали над волнами, беспрестанно их подтачивавшими так, что в образовавшихся гротах могла укрыться небольшая лодка, если ее владелец не боялся, что прибой разобьет ее о каменный свод. Такое расположение было весьма удобным, и защитники крепости могли не опасаться штурма ни с какой стороны. В форт можно было войти через северные ворота, которые охранялись башнями А и А1, соединенными сводом. Эти башни сильно пострадали во время последних осад генуэсцев. Потом были частично восстановлены и приведены в жилой вид чанья миссис Ранс, которая поселила там прислугу. На первом этаже башни А жили привратники. Из башни А подарку выходила маленькая дверца, позволявшая наблюдать за всеми, кто входит и выходит. Обе створки массивных окованных железом дубовых ворот давным-давно были распахнуты настиж. Ими не пользовались, так как двигать их было довольно трудно, И вход в замок преграждала лишь легкая решетка, которую мог открыть каждый, будь то хозяин или поставщик провизии. Это был единственный вход в замок, который вел в первый двор, образованный крепостными стенами, а также отчасти целыми, отчасти полуразвалившимися башнями. Крепостные стены были далеко не так высоки, как раньше. Древние куртины, когда-то соединявшие башни друг с другом, были снесены и заменены чем-то вроде вала, шедшего по периметру двора. Со двора на вал вели довольно пологие пандусы. Вдоль всего вала еще сохранился парапет с бойницами для легких орудий. Эта переделка была выполнена в 15 веке, когда владельцам замков уже приходилось серьезно считаться с артиллерией. Башни Б, Б-1 и Б-2 долгое время сохранялись в первоначальном виде, но потом их островерхи крыши заменили плоскими платформами, на которые поставили пушки. Позже их сравняли по высоте с парапетом вала, в результате чего из них получилось нечто вроде демилюнов. В 17 веке башни сделали ниже, чтобы они не заслоняли вид из окон другого построенного тогда же замка, называемого новым, хотя он теперь и заброшен. Новый замок помечен на плане буквами В, В1. На земляных площадках старых башен, также обнесенных парапетом, были посажены пальмы, которые, впрочем, росли плохо, обжигаемые ветрами и солеными морскими брызгами. Если перегнуться через полукруглый парапет, благодаря которому каждая башня как бы нависает над скалой, в свою очередь нависающей над морем, становится понятно, что замок также неприступен, как и в те времена, когда куртины были на треть ниже старых башен. Как я уже говорил, время пощадило лишь волчицу, до сих пор нисколько не изменившую своего вида. Если не считать, сторожевой башенки наверху — причудливый и старинный силуэт, который уже не вырисовывается на фоне средиземноморской лазури. О развалинах часовней я уже говорил. Бывшие службы К, примыкающие к парапету между Б и Б1, теперь переделаны в конюшню и кухню. Я описал переднюю часть форта Геркулес. Во второй двор замка можно было проникнуть только через патерну Е. Миссис Ранс называла ее «садовой башней». Она представляла собой в сущности флигель с толстыми стенами, которые защищали когда-то башня b 2 и еще одна башня, расположенная в точке В и снесенная при постройке нового замка. Между башнями Садовой и Карла Смелого тянулись когда-то ров и стена, выходившая контрафорсом в первый двор. Широкий и глубокий ров все еще существовал. Стену уже снесли, и ее заменила стена самого нового замка. Посередине ее находились ворота, теперь заколоченные, и мост, ведущий во второй двор. Подъемный мост разобрали, а может, он обрушился сам, и поскольку высокие окна замка закрывались толстыми железными решетками, можно было с уверенностью заключить, что второй двор остался таким же неприступным, каким и был в те времена, когда нового замка еще не существовало. Уровень земли во втором дворе, дворе Карла Смелого, как еще называли его местные старожилы, был несколько выше, чем в первом. Скала образовывала там естественный приподнятый пьедестал для громадной черной колонны старого замка, квадратного, прямого и монолитного, отбрасывавшего свою колоссальную тень на светлые воды моря. В старый замок можно было войти только через маленькую дверь. Три. сторожила называли старый замок квадратной башней, чтобы отличать ее от круглой или башни Карла Смелого. Между тремя башнями второго двора тянулся такой же, как в первом дворе парапет, замыкавший таким образом второй двор. Мы уже говорили, что когда-то круглую башню сделали вдвое ниже и перестроили. Осуществил это владетель Мартолы по плану самого Карла Смелого, которому он оказал помощь в швейцарской войне. Эта башня имела в диаметре 15 туазов. В ее основании находился орудийный каземат, пол которого был на туаз ниже уровня скального основания. Пандус вел восьмиугольный зал этого казимата, своды которого поддерживались четырьмя цилиндрическими колоннами. В стенах каземата были прорезаны широкие амбразуры для трех больших пушек. Именно здесь миссис Эдит хотела устроить просторную столовую, поскольку благодаря толстым стенам там всегда было прохладно, а через квадратные амбразуры с внушительными железными решетками в помещение попадало много света, отраженного от скал и сверкающей воды. У этой башни, которую занял дядюшка миссис Эдит, для работы и хранения своих коллекций, была наверху прекрасная рудийная площадка. Хозяйка замка приказала нанести туда хорошей земли и устроила висячий сад, прекраснее которого и вообразить нельзя. В саду стояла уединенная беседка, покрытая сухими пальмовыми листьями. На плане замка я показал серой штриховкой все здания или части зданий, которые заботами миссис Эдит были отремонтированы, приведены в порядок и сделаны пригодными для жилья. В новом замке это были лишь две спальни да небольшая гостиная на втором этаже, предназначенные для гостей. Там поместили нас с рультобилем, а Читу Дарзак поселили в квадратной башне, о чем мы позже поговорим подробнее. На первом этаже этой башни две комнаты занимал старый Боб. Он там ночевал. Господин Стенджерсон поселился на втором этаже волчицы, под ним помещались супруги Ранс. Миссис Эдит пожелала сама показать нам наши комнаты. Она провела нас по залам с обвалившимися потолками, вспученным паркетом и покрытыми плесенью стенами, однако то сохранившиеся куски лепнины, то трюмо, то облупившаяся картина, то потрепанный ковер говорили о былом великолепии нового замка, рожденного великий век фантазией владетеля Мартолы. В наших же комнатах от прежней роскоши не осталось и следа, Но все дышало трогательной заботливостью, опрятные и чистенькие, без ковров, с побеленным потолком и светлым лакированным полом, обставленные в основном современной мебелью, они нам сразу понравились. Между нашими спальнями находилась небольшая гостиная. Завязав галстук, я кликнул рультабиля и спросил, готов ли он. Ответа не последовало. Пройдя к нему в спальню, я с удивлением обнаружил, что он уже ушел. Тогда я подошел к окну, которое так же, как у меня, выходило на двор Карла Смелого. В этом просторном дворе росли лишь высоченные эвкалипты, и до меня донесся их сильный аромат. За парапетом вала раскинулись молчаливые воды. Вечерело. Море стало темно-голубым, на горизонте у итальянского берега ночные тени подползали к мысу Аспендалетти. На земле и в воздухе ни звука, ни ветерка. Такую тишину и неподвижность я встречал в природе только перед яростной бурей и грозой. Однако ничто не предвещало подобных катаклизмов, ночь явно обещала быть тихой. Но что за тень там показалось? Откуда взялся этот скользящий по воде призрак? Какой-то рыбак медленно греб, сидя в небольшой лодке, а на ее носу стоял Ларсан. Ошибиться было невозможно, немыслимо. Узнать его не составляло труда, а чтобы никто не сомневался, что это он, Ларсан принял вызывающую грозную позу, которая лучше всяких слов говорила «Да, это я». «Да, это был он, Большой Фред». Лодка с неподвижной фигурой медленно двигалась вокруг форта. Пройдя под окнами квадратной башни, она взяла курс на мыс Гарибальди, каменоломнем в красных скалах. Скрестив руки на груди и повернувшись к башне, человек стоял словно дьявольское наваждение, пока ночь медленно и незаметно не приблизилась к нему сзади и не скрыла его под своим невесомым покровом. Опустив глаза, я увидел во дворе у парапета рядом с дверью в квадратную башню две тени. Более высокая из них, казалось, удерживала другую и о чем-то ее умоляла, а та словно старалась вырваться и броситься по направлению к морю. Послышался голос госпожи Дарзак. «Берегитесь, он устроил вам ловушку. Я запрещаю вам покидать меня сегодня вечером». Голос Руль Табиеля ответил. «Он обязательно пристанет к берегу. Пустите меня. Я сбегаю на берег. Что вы там станете делать? То, что следует». Испуганный голос Матильды воскликнул. «Я запрещаю вам прикасаться к этому человеку». Больше я ничего не слышал. Спустившись вниз, я нашел Руль Табиеля в одиночестве, сидевшего на краю колодца. На мою попытку заговорить с ним он не ответил, как это уже случалось неоднократно. Пройдя в первый двор, я увидел господина Дарзака, который взволнованно крикнул мне издали. «Видели его?» «Да, видел», — ответил я. «А вы не знаете? Она его видела?» «Видела. Она была вместе с Руль когда он проплывал мимо. Какая наглость!» Роберт Дарзак все еще дрожал от волнения. Он рассказал мне, что, едва завидев Ларсана, он, сломя голову, бросился на берег, но опоздал. Когда он прибежал на мыс Гарибальди, лодка словно по волшебству исчезла. Сообщив все это, Роберт дарзак оставил меня и кинулся к Матильде, беспокоясь за ее состояние, но тут же вернулся грустный и удрученный. Дверь в комнату жены оказалась закрытой. Ей захотелось побыть немного одной. «А руль-табиль?» спросил я. «Его я не видел». Мы подошли к парапету, вглядываясь в ночь, которая унесла Ларсана. Роберт Дарзак выглядел бесконечно печальным. Чтобы отвлечь его от невеселых мыслей, я завел разговор о чете Рансов, и понемногу он разговорился. От него я узнал, что после Версальского процесса Артур Ранс вернулся в Филадельфию и однажды вечером на каком-то семейном обеде оказался рядом с весьма романтичной особой, тут же покорившей его своей любовью к литературе, которая нечасто встречается у его хорошеньких соотечественниц. Особо это совсем не походило на бодрых, развязных, независимых и дерзких, с ветерком в голове девиц, которых так часто встречаешь в наши дни. Слегка высокомерная, мягкая и грустная, с интересной бледностью на лице, она скорее напоминала нежных героинь Вальтера Скотта, кстати сказать, ее любимого писателя. Да, она, безусловно, отстала от века. Но она отстала так восхитительно, как случилось, что это нежное создание произвело сильнейшее впечатление на Артура Ранса, столь сильно любившего величественную Матильду. Это уже относится к тайнам сердца. Несмотря на новую влюбленность, Артур Ранс ухитрился в этот вечер напиться до чертиков. Он вел себя весьма некрасиво и даже брякнул нечто настолько неподобающее, что мисс Эдит во всеуслышание попросила его больше с нею не заговаривать. На следующий день Артур Ранс публично перед ней извинился и поклялся, что ничего, кроме воды, больше в рот не возьмет. Клятву он свою сдержал. Артур Ранс Уже давно знал дядю Мисс Эдит, почетного Мандера, старого Боба, как прозвали его в университете, человека необыкновенного и известного как своими приключениями и путешествиями, так и открытиями в области геологии. Он был кроток, как овца, но в то же время не имел себе равных в охоте на югуаров в пампасах. Половину своего времени он проводил на юге Рио-Негро, в Патагонии, где искал человека третичного периода или хотя бы его скелет, Не антропоида, даже не пятикантропа, который ближе к обезьяне, а настоящего человека, более сильного и могучего, чем современные обитатели нашей планеты, человека, жившего в одно время с громадными млекопитающими, появившимися на Земле еще до четвертичного периода. Обычно он возвращался из своих экспедиций с несколькими ящиками камней и внушительным количеством берцовых и бедренных костей, над которыми потом жарко спорил весь ученый мир, а также с внушительной коллекцией мехов, кроличьих шкурок, как он их называл, которая свидетельствовала о том, что старый ученый в очках прекрасно умел обращаться с оружием не столь древним, как кремниевый топор или скребок троглодитов. Возвратясь в Филадельфию, он опять взбирался на свою кафедру, углублялся в книги и тетради и читал свой курс, буквально просиживая штаны и развлекаясь тем, что кидал в сидящих неподалеку студентов стружки от длинных карандашей, которыми никогда не пользовался, но который постоянно чинил. Когда он попадал в цель, над кафедрой показывалась убеленная сединами голова с очками в золотой оправе на носу и рот, расплывшийся в беззвучно ликующей улыбке. Все эти подробности сообщил мне позже сам Артур Ранс, который в свое время учился у старого Боба, но после этого встретил его лишь через много лет, когда познакомился с мисс Эдит, Я так подробно останавливаюсь на этом, поскольку через некоторое время мы, естественно, встретились с ученым в Красных Скалах. На вечере, когда Артур Ранс был представлен мисс Эдит и повел себя не лучшим образом, девушка, быть может, и не была бы так грустна, не получи она только что неприятных известий от своего дяди. Тот уже четыре года не решался снова поехать в Патагонию. В последнем письме он писал, что очень болен и надеется перед смертью повидать племянницу. Кое-кто подумает, пожалуй, что при таких обстоятельствах любящая племянница могла бы и не пойти на вечер, пусть даже семейный. Однако мисс Эдит, будучи в курсе дядюшкиных экспедиций, столько раз получала от него неприятные известия, а он столько раз все равно возвращался, бог знает откуда живым и невредимым, что не стоит судить ее слишком строго. Она и на этот раз не стала предаваться печали в одиночестве. Между тем, получив от него через три месяца новое письмо, Она решила сама поехать к дядюшке, находившемуся в дебрях Араукании. За эти три месяца, правда, в ее жизни произошли важные события. Мисс Эдит тронули угрызение совести Артура Ранса, равно как и его решимость не пить больше ничего, кроме воды. Она поняла, что невоздержанность этого джентльмена явилась следствием несчастной любви, и это пришлось ей весьма по душе. Сия романтическая черта, о которой я недавно говорил, оказалась на руку Артуру Рансу. И когда мисс Эдит уезжала в Арауканию, никто не удивился, что вместе с нею отправился и бывший ученик старого Боба. Помолвка не была объявлена официально только потому, что влюбленные хотели получить благословение старого геолога. В Сан-Луисе мисс Эдит и Артур Ранс встретились с великолепным дядюшкой, который был в превосходном настроении и вполне добром здравии. Давным-давно не видевший его Ранс имел дерзость сказать профессору, что тот помолодел, Комплимент весьма искусный. Когда же племянница сообщила ему, что помолвлена с этим очаровательным молодым человеком, дядюшкиной радости не было предела. Они втроем вернулись в Филадельфию, где и была сыграна свадьба. Франции мисс Эдит не знала. Артур Ранс решил, что они поедут туда в свадебное путешествие. Вот так им и представилась возможность обосноваться с научной целью в окрестностях Ментоны. Правда, не в самой Франции, а в сотни метров за итальянской границей — в Красных скалах. С первым ударом гонга перед нами возник Артур Ранс, и мы вместе отправились к волчице, в нижнем зале которой в тот вечер был накрыт обед. Когда собрались все, за исключением старого Боба, отсутствовавшего в форте, миссис Эдит поинтересовалась, не заметил ли кто-нибудь человека на носу лодки, проплывавшей мимо замка. Ее поразила необычная поза этого человека. Поскольку никто не ответил, она продолжала. Я узнаю, кто это был. Я ведь знакома с матросом, который сидел на веслах. Это большой друг старого Боба». «В самом деле? Вы знаете этого моряка, сударыня?» спросил Рульдабир. Он несколько раз приходил в замок продавать рыбу. Местные жители дали ему странное прозвище. «Я не могу выговорить его на ужасном здешнем диалекте. Лучше скажу вам его перевод. Морской палач. Милая имечка».